двести восемьдесят май 6 каждое явление жизни можно встретить достойно и красиво а главное надо не позволять ему захватывать сознание то есть овладевать им и иметь над ним власть настоящая ступень является ступенью утверждения этой власти над яростью энергии хаоса тьмы разрушения и всех неуравновесий проявляющихся в окружающей дух в сфере плотных и тонких условий. Оттого так и трудно. Вот идет на тебя мир, но ему противостать можно лишь силой и духа. Словно все выстает и рычит на носителя света, и безжалостные враги, и гнилые друзья. Вот ярость и сложность внешних условий обрушивается на тебя. И вирвение. Не надо ни спорить, ни убеждать, ни огорчаться этим приступом буйным. Но надо его отражать спокойствием полным, и главная задача не в том, чтобы выполнить ту или иную работу успешно или неуспешно, так или иначе, но только лишь в том, чтобы удержать равновесие. Темные стараются подменить задание, стоящее перед духом, направив силы его на что угодно, но только не на главное. Если сознание поддастся им на эти уловки и силы свою стремит на случайность внешних трудностей, но не на то, чтобы всеми силами удержать равновесие, то смысл испытания данной ступени сведется на нет. Итак, задача текущего дня — удержать равновесие духа и, соблюдая его, выполнять то, что дает жизнь как необходимость. На других хорошо видно, как потеря равновесия пожирает их силы и превращает их в пустые оболочки. Надо это понять в приложении к самому себе. Если даже не удалось сохранить равновесие внутренне, внешне этого ничем нельзя уявлять. Набросятся тотчас же и растерзают. При потере равновесия целостность заградительной сети нарушается и в образовавшийся прорыв устремляется темная рать. Надо все силы собрать, чтобы дать сильный отпор каждой попытке посягательства со стороны, кого бы то ни было, на равновесие духа. Надо силы собрать внутри, надо явить холодность, сдержанности и понимание того, сколь вредоносны, неуравновеси. Лучше смотреть на них, как на врагов, покушающихся на самые ценные, что имеем. Хотят ворваться вовнутрь и попрать питою свою весь этот свет и огонь, что собран трудами столь многих лет. Снять надо маски, надо увидеть, кто друг, а кто враг. надо понять, что среди противодействующих и вредоносящих есть неведущие, что творят. И если друзья столь мало радости в жизнь приносят, то что рассказать о них, стоящих вовне? Потому приготовь себя к испытаниям горшим и мысленно пройди через них, удерживая полное равновесие и спокойствие, холодом взгляда, слова и звука голоса встреть по ползновениях и крепко замкнись. Ни одного лишнего слова, улыбки и жеста. За каждое эмоциональное выявление энергии твоих недружественной ухватится рука и нанесет вред, проникая за пределы заградительной сети и тем нанося вред. Тяжко так, потому что на них вред наносящих давит обступившая тьма, чтобы тебя уязвить. Посмотри, как она разгулялась и ползет отовсюду и давит сознание, и тяжко. А ты один в поле воин и мною поставлен на скрещение путей, Силу свою собери внутри себя и меч приготовь для удара, но с ударом не торопись. Одно устремленное лезвие часто останавливает самые ярые нападения, а заботы дел наших растут и нуждаются сильно в помощи и совете. Сил и времени должно хватить на все и на всех, ибо мы вместе, ты и я твой владыка. Яви ярую внутреннюю готовность мощью сдержанной силы, себя сознающей отразить все попытки дух твой сокрушить. Ты не смотришь, ты кругом обычные люди. Уж если друзья каналами служат для темных воздействий, чтобы тебя уничтожить, то что же сказать обо всех остальных, тебя окруживших стеной? В каждом слове моем... Сила к тебе притекает противостояние хаосу распущенности и метущихся энергии астральных. Итак, сдержанность надо явить и ею оградиться от посягательств. Себя защищать следует так, как будто дело идет о защите совершенно постороннего человека, но не о себе. Хорошо иногда, но вполне сознательно думать и говорить о себе в третьем лице, как будто не ты, а кто-то другой вне стоящий. В действительности так оно и есть. Сутратма не ты, но внешняя форма твоя, которой ты пользуешься временно на жизненной сцене для очередного выхода в случайных ролях и условиях жизненной драмы. Эту внешнюю форму, если от нее отойти как бы в сторону, можно заставить любую роль, навязанную внешними условиями, сыграть хорошо и даже блестяще. И именно так, как воля желает. И как воля решила. Можешь даже сказать себе, с утратма, твой выход, изволь роль провести в должном ключе. Тело посылаешь за десять километров, и тело идет, ибо подчинено воле, ест, пьет, одевается, все по воле твоей. Широки, полномочия воли, ей подчиняется все. И с утратма актер на жизненной сцене. Актер, это не ты, но твой раб. твой слуга исполнитель твоих повелений, ты владыка его, он же твой раб, исполнитель велений твоих. Думая о себе в третьем лице, иногда говоря, следует четко представлять себе эту форму, отделенной во внешнем своем выражении от того, кто обитает в ней как ее повелитель. «Это силы тебе даст внешнюю форму и управить». Это поможет тебе астрал обуздать и все оболочки привести в полное подчинение воли. сущности говоря, жизнь только для того и дается, чтобы смог дух овладеть материей всех оболочек и движениями в них происходящими. Так что, друг мой, на очередную волну тяжких внешних условий и пространственных антагонистических токов Смотри, как на новую ярую возможность утвердить мощь своего духа и власть его над ними.